А чем могут соблазнить демоны человека, познавшего их природу и пределы их сил? Правда, демоны обладают некоторыми способностями, человеку недарованными, быстро переносятся с места на место, растворяют свой состав до легкого дыма или сгущают его в любые образы, возносятся в воздушные и иные сферы. Но разве желания человека ограничены тем, что можно удовлетворить помощью таких средств?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 А вы, господин Рупрехт, вероятно, находите, что мы затмеваем ваше достоинство и что без нас вам легче будет выдвинуться. Мы будем великодушны и уступим вам место.